Глава 9. В доме колдуньи Вы, конечно, хотите знать, что же случилось с Эдмундом. Он пообедал вместе со всеми, но обед не пришелся ему по вкусу, как всем остальным ребятам, ведь он все время думал о рахат-лукуме. А что еще может испортить вкус хорошей простой пищи, как не воспоминания о волшебном лакомстве? Он слышал рассказ мистера Бобра, и рассказ этот тоже не пришелся ему по вкусу. Эдмунду все время казалось, что на него нарочно не обращают внимания и неприветливо с ним разговаривают, хотя на самом деле ничего подобного не было. Так вот, он сидел и слушал, но когда мистер Бобер рассказал им об Аслане и о том, что они должны с ним встретиться у каменного стола, Эдмунд начал незаметно пробираться к двери, потому что при слове «аслан» его, как и всех ребят, охватило непонятное чувство. Но если другие почувствовали радость, Эдмунд почувствовал страх. В ту самую минуту, когда мистер Бобер произнес «Когда начнет людское племя», Эдмунд тихонько повернул дверную ручку, а еще через минуту мистер Бобер только начал рассказывать о том, что колдунья не человек, а наполовину джинша наполовину великанша, вышел из дома и осторожно прикрыл за собой дверь. Вы не должны думать, будто Эдмонд был таким уж дурным мальчиком и желал, чтобы его брат и сестры обратились в камень. Просто ему очень хотелось волшебного рахат Лукума, хотелось стать принцем, а потом королем и отплатить Питеру за то, что тот обозвал его свиньей. И вовсе не обязательно, чтобы колдунья была уж так любезна с Питером и девочками и поставила их на одну доску с ним, Эдмундом. Но он уговорил себя, вернее, заставил себя поверить, что колдунья не сделает им ничего дурного. «Потому что», — сказал он себе, — «все те, кто болтает, они всякие гадости ее враги, и, возможно, половина этой болтовни — вранье. Ко мне она отнеслась что надо» уж получше, чем все они. Я думаю, она законная королева. Во всяком случае, лучше она, чем этот ужасный Аслан». Так Эдмунд оправдывался перед самим собой. Но это было не очень честное оправдание, потому что в глубине души он знал, что белая колдунья злая и жестокая. Когда вышел за дверь, Эдмунд увидел, что идет снег, и только тут вспомнил о шубе, которая осталась в доме. Понятно, нечего было и думать вернуться и забрать ее. А еще он увидел, что наступили сумерки. Ведь они сели обедать около трех часов дня, а зимние дни коротки. Он совсем не подумал об этом раньше, но что теперь можно было поделать? Эдмунд поднял воротник куртки и побрел по плотине к дальнему берегу реки. К счастью, из-за выпавшего снега идти было не так скользко. Когда он наконец добрался до берега, ему не стало легче. Напротив, с каждой минутой сумерки сгущались, глаза залепляли хлопья снега, и Эдмунд не мог ничего разглядеть на три шага вперед. И дороги он тоже никакой не нашел. Он увязал в высоких сугробах, скользил на замерзших лужах, падал, зацепившись за поваленные стволы, проваливался в глубокие канавы, обдирал ноги о камне. Он промок, озяб и был весь в синяках а какая страшная стояла кругом тишина, и как одиноко ему было. По правде говоря, я думаю, он вообще отказался бы от своего плана, вернулся обратно, признался во всем и помирился бы с сестрами и братом, если бы вдруг ему не пришло в голову, «Когда я стану королем Нарнии, то первым делом велю построить приличные дороги». И, само собой, тут он размечтался, как будет королем, И что еще тогда сделает, и мечты сильно его приободрили. А к тому моменту, когда он окончательно решил, какой у него будет дворец, и сколько автомашин, и какой кинотеатр только для него одного, и где он проведет железные дороги, и какие законы издаст против бобров и против плотин, когда до малейших подробностей обдумал, как помешать Питеру задирать перед ним нос, погода переменилась. Перестал идти снег. Поднялся ветер и сделалось очень холодно. Небо расчистилось от туч, взошла полная луна, стало светло, как днем, и только черные тени на белом, при белом снегу его немного пугали. Эдмунд ни за что не нашел бы правильного пути, если бы не луна. Она взошла как раз тогда, когда он добрался до небольшой речушки, впадающей в бобринную реку ниже по течению. Вы помните, он приметил эту речушку и два холма за ней когда они только пришли к бобрам эдмунд повернул и пошел вдоль нее, но лощина по которой она текла куда круче поднималась вверх была куда более скалистой и сильней заросла кустарником чем та которую только что покинул и он вряд ли прошел бы тут в темноте на нем не осталось сухой нитки потому что с низко нависших ветвей, под которыми он пробирался, на спину ему то и дело сваливались целые сугробы снега. И всякий раз, когда это случалось, он все с большей ненавистью думал о Питере, как будто Питер был во всем виноват. Наконец подъем стал более пологим, и перед Эдмундом раскрылась широкая долина. И тут на противоположном берегу реки, совсем рядом, рукой подать, посреди небольшой поляны между двумя холмами перед ним возник замок. Конечно же, это был замок Белой колдуньи. Казалось, он состоит из одних башенок, украшенных высокими остроконечными шпилями. Башенки, похожие на волшебные колпаки, которые носят чародеи, сверкали в ярком лунном свете, их длинные тени таинственно чернели на снегу. Эдмунду стало страшно. Но возвращаться было поздно. Он пересек замерзшую речушку и приблизился к замку. Кругом ни движения, ни звука, даже его собственные шаги приглушались глубоким, свежевыпавшим снегом. Эдмунд пошел вокруг замка, угол за углом, башенка за башенкой, в поисках входа и, наконец, в самой задней стене увидел большую арку. Громадные железные ворота были распахнуты настежь. Эдмунд подкрался к арке и заглянул во двор, и тут сердце у него ушло в пятки. Сразу же за воротами, залитый лунным светом, стоял огромный лев, припав к земле, словно для прыжка. Эдмунд, ни жив, ни мертв, застыл в тени возле арки, не смея двинуться с места, и простоял так долго, что если бы уже не трясся от страха, стал бы трястись от холода. Сколько времени он так простоял, я не знаю, но для самого Эдмунда оно тянулось целую вечность. Однако мало-помалу ему стало казаться странным, почему лев не двигается с места. Все это время Эдмунд не спускал с него глаз, и зверь ни разу не пошевельнулся. Эдмунд, все еще держась в тени арки, осмелился подойти к нему чуть ближе, и тут понял, что лев вовсе на него не смотрит. «Ну а если все-таки повернет голову?» Но смотрел лев совсем на другое, а именно на гномика, стоявшего к нему спиной в шагах в трех-четырех. «Ага», — решил Эдмунд, — «пока он прыгает на гнома, я убегу». Но лев был по-прежнему недвижим, гном тоже. Только теперь Эдмунд вспомнил слова бобра о том, что колдунья может любое существо обратить в камень. Что, если это всего-навсего каменный лев? И только он так подумал, как заметил, что на спине и голове льва лежит снег. Конечно же, это просто статуя льва. Живой зверь обязательно отряхнулся бы от снега. Медленно, медленно Эдмунд подошел к льву. Сердце билось у него так, что готово было выскочить из груди. Даже теперь он не отважился дотронуться до зверя, но когда, наконец, решился протянуть руку, она коснулась холодного камня. Вот дурак, испугался какой-то каменной фигуры. Эдмунд почувствовал такое облегчение, что, несмотря на мороз, ему стало тепло, и в тот же миг пришла в голову расчудесная, как ему показалась мысль. А вдруг это и есть тот великий аслан, о котором говорили бобры? Королева уже поймала его и обратила в камень. Вот чем кончились их великолепные планы. Ха, кому он теперь страшен, этот Аслан?» Так Эдмунд стоял и радовался беде, постигшей Люа, а затем позволил очень глупую и неуместную выходку. Достал из кармана огрызок карандаша и нарисовал на каменной морде очки. «Ну, глупый старый Аслан, как тебе нравится быть камнем? Больше не будешь воображать себя невесть кем». Но, несмотря на очки, морда огромного каменного зверя, глядевшего незрячими глазами на луну, была такой грозной, печальной и гордой, что Эдмунд, не получив никакой радости от своей проделки, отвернулся от льва и пошел по двору. Дойдя до середины, он увидел, что его окружают десятки статуй. Они стояли там и тут вроде фигур на шахматной доске во время игры. Там были каменные сатиры, и каменные волки, и медведи, и лисы, и рыси из камня. Там были изящные каменные изваяния, похожие на женщин, духи, деревьев. Там был огромный кентавр, и крылатая лошадь, и какое-то длинное существо вроде змеи. Вероятно, дракон, решил Эдмунд. Они стояли в ярком холодном свете луны совсем как живые, словно на секунду застыли на месте и выглядели так фантастично, что пока Эдмунд пересекал двор, сердце его то и дело замирало от страха. Прямо посередине двора возвышалась огромная статуя, похожая на человека, но высотой с дерева. Лицо ее, окаймленное бородой, было искажено гневом, в правой руке громадная дубина. Эдмунд знал что великан это тоже из камня, и все же ему было неприятно проходить мимо. Теперь Эдмунд заметил тусклый свет в дальнем конце двора. Приблизившись, он увидел, что свет льется из распахнутой двери, которой ведут несколько каменных ступеней. Эдмунд поднялся по ним. На пороге лежал большущий волк. «А мне не страшно, вовсе не страшно», — успокаивал себя Эдмунд — Это всего-навсего статуя, он не может мне ничего сделать, и поднял ногу, чтобы переступить через волка. В тот же миг огромный зверь вскочил с места, шерсть у него на спине поднялась дыбом, разинул большую красную пасть и прорычал. «Кто здесь? Кто здесь? Ни шагу вперед, незнакомец. Отвечай, как тебя зовут?» — С вашего позволения, сэр, — пролепетал мальчик, сотрясаясь от дрожи так, что едва мог шевелить губами, — мое имя Эдмунд, я сын Адама и Евы. Ее Величество встретило меня на днях в лесу, и я пришел, чтобы сообщить ей, что мои сестры и брат тоже сейчас в Нарнии, совсем близко отсюда у бобров, она, она хотела их видеть. Я... «Передам ее величеству, а ты пока стой здесь у порога и не двигайся с места, если тебе дорога жизнь». И он исчез в доме. Эдмунд стоял и ждал, пальцы его деревенели от холода, сердце гулко колотилось в груди. Но вот серый волк, это был Могрим, начальник секретной полиции Колдунии, вновь появился перед ним и сказал «Входи, входи». — Тебе повезло, избранник королевы, а, может быть, и не очень повезло. И Эдмунд пошел следом за Могримом, стараясь не наступить ему на задние лапы. Он очутился в длинном мрачном зале с множеством колонн. Здесь, как и во дворе, было полно статуй. Почти у самых дверей стояла статуя маленького фавна с очень печальным лицом. Эдмунд невольно задал себе вопрос, уж не тот ли это Фавн, мистер Тумнус, друг его сестры Люси? В зале горела одна единственная лампа, и прямо возле нее сидела белая колдунья. Я пришел, Ваше Величество, сказал Эдмунд, бросаясь к ней. Как ты посмел прийти один? проговорила колдунья страшным голосом. Разве я не велела тебе привести остальных? Пожалуйста. — Не сердитесь, Ваше Величество, — пролепетал Эдмунд. — Я сделал все, что мог. Я привел их почти к самому вашему замку. Они сейчас на плотине вверх по реке в доме мистера Бобра и миссис Бобрихи. На лице колдуньи появилась жестокая улыбка. — Это все, что ты хотел мне сообщить? — Нет, Ваше Величество, — ответил Эдмунд и пересказал ей все, что слышал в хатке Бобров перед тем, как убежал. — Что? Аслан! — вскричала колдунья. — Аслан? Это правда? Если я узнаю, что ты мне налгал... — Простите, я только повторяю слова бобра, — пробормотал заикаясь Эдмунд. Но колдунья, не обращая больше на него внимания, хлопнула в ладоши, и как только перед ней появился тот самый гном, которого Эдмунд уже знал, приказала. — Приготовь мне сани! Живо, только упряжь возьми без колокольцев.